Глава 4. Евгения и гадалка. Заперев дверь за Эндема и проводив Далорес в ее комнату, колдунья вернулась к знатной леди, которая ждала ее в слабо освещенной неуютной комнате, расположенной направо от входа в дом. "Что вам угодно милей?" спросила Родлоун, который Эндема успел сообщить, что эта дама и есть та самая о которой он говорил ей. Прекрасная незнакомка приподняла свою вуаль, казалось, на нее неприятно подействовала незатейливая обстановка комнаты: широкая кровать с балдахином, большой шкаф, круглый старый стол и четыре или пять стульев составляли все незатейливое убранство этой тесной комнаты. К досаде своей старуха не могла принять знатную гостю в парадной комнате, потому что там ещё валялись на полу разбитая бутылка и стаканы. Знатная леди не ожидала, что ее примут в такой грязной тесной комнате, и почти раскаивалась, что последовало совету своих знакомых, погадать у старухи и узнать, что ее ждет в будущем. "Извините меня, проговорила старуха, "что моя комната немного темна и не весела для вас. Зато вы светлее будете видеть свое будущее. Не обращайте внимания на внешнюю обстановку, садитесь вот сюда". На этом старом стуле сидел герцог Гэмильтон, принцесса Кумберланская, лорд Палмерстон и ещё более высокие особы, сказала старуха, убирая разбросанные вещи со знаменитого стула и подставляя его к столу. При том, как только старуха назвала знатные имена лондонской аристократии, знатная леди иронически улыбнулась. Я пришла к вам с тем же вопросом, с каким приходили все названные господа, сказала она на довольно плохом английском. Голос ее был мягкий, ласкающий. Она полностью подняла с лица вуаль своей маленькой красивой ручкой, обтянутой элегантной перчаткой. Роскошные рыжеватые её волосы были собраны под щегольской шляпкой. Эту гордую красавицу звали Евгении де Монтихо.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 Наружности красавицы не доставала той прелестной невинности, которая делает девушку ароматным цветком и которая не может быть заменена ни красотой, ни кокетством. Графиня, несмотря на свою молодость, из-за многих ударов судьбы утратила эту невинность. В такие минуты, когда она думала, что на нее не смотрит, ее лицо выражало властолюбие и мраморную холодность. Она была обманута в своей первой любви, и вот вместо доверия и невинности появились в ней самолюбие и властолюбие. Она присела на указанный старухой стул. Вы хотите погадать и узнать о будущем, миляде, спросила старуха, вынимая колоду карт. Не так давно в Лондоне был обманщик, которому верили многие знатные особы.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 Вы готовы выслушать и хорошее и дурное? Не скрывайте от меня ничего. Начинайте скорее, ответила Графиня. Снимите перчатку с левой руки и разложите эту колоду карт на три кучки. Евгения выполнила, что сказала ей старуха. При этом она показала маленькую белую ручку на тонких пальцах, которой красовались драгоценные кольца. Покажите мне вашу левую ладонь, миледи. Так как сердце лежит в левой стороне вашего тела, то я на ладони могу прочесть все, что в нем происходит. Евгения не без отвращения положила свою нежную руку в грубую костлявую руку старухи, но волей-неволей она должна была выполнить все, что рекомендовала Горбуния. Хе -хе, засмеялась колдунья, посмотрев на линии ладони. Сколько тут перемен, дорог и бурь. Но вы достигнете высокой цели ваших стремлений. Линия вашей жизни долгая и сильная. Отец и мать ваши еще живы. Не противоречьте мне, миледи. Разнесся слух, будто вы потеряли вашего отчима. Но ваш родной отец еще жив. У вас есть сестра, но она живет очень далеко от вас. Да, в линиях много написано. Если у вас сын, ну так он будет у вас. Мне кажется, что он уже родился. Знакомы ли вы с каким-нибудь принцем, которого ожидает корона? Нет. так вы с ним познакомитесь. Вы сами увидите это по картам. Пока старуха говорила, Евгения вместо ответа кивала головой. Затем колдунья разложила на столе первую кучку карт, в раздумье смотрела она на картинки и числа. Я вам сказала правду, миледи. Отец ваш еще жив. Ваша сестра замужем за знатным господином. Вы выросли около коронованной принцессы. Вам предстоит много корон и много чинов. Да, очень много. У вас была несчастная любовь, но в утешении вам скажу, что тот, которого вы любили, несчастлив, несмотря на то, что носит богатый мундир. Он не женат и тоже нелюбим женщиной, которую любит. Вы меня удивляете, сказала Евгения. Все это написано в картах Миледи. Вы приехали сюда издалека. Вы больше никогда не увидите вашей далекой родины. Но все это было в прошлом. Перейдем к настоящему. Старуха разложила вторую кучку карт. Хе-хе. Много у вас поклонников, и все знатные господа, с хитрой усмешкой проговорила старуха. Мать ваша охотно принимает этих знатных богачей. В будущую субботу в 11:00 на Цельзийском мосту вы будете иметь свидание с человеком, который вас давно знает и любит. На Цельзийском мосту? повторила Евгения. Кто этот господин? Вы слишком много требуете от меня, миледи. Я не могу называть имен, но уж для вас сделаю исключение.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 Правда, он с ней разлучен. По холодной улыбке, появившейся на губах графини, можно было догадаться, что ее тщеславие оскорблено. Все это сказали карты, миледи, уверяла старух. Я не могу ничего изменить или перетолковать. На вашей жизненной дороге лежит кровь. Вы услышите о поединке или о чем нибудь подобном, но не будете присутствовать при этом. Матерь Божья, дуэль, вскрикнула Евгения. Все это было вашим, настоящим. Теперь посмотрим, что сулит вам будущее, продолжала старуха, раскладывая третью, самую большую колоду карт. Взглянув на них, она всплеснула руками и посмотрела на образа. Господи, вскрикнула она. Что это такое? Таких карт я еще никогда не открывала.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 Встреча это принесет вам корону. Боже мой, все будут у ваших ног. Все ваши желания исполнятся. Но будьте умерены. Если вы не сдержитесь вовремя, то все потеряете. Я вижу поле сражения. Вам угрожает опасность. Потом в картах все становится черным, как будто вы погибнете. Берегитесь одного орла. который могущественнее орла защищающего вас. Через двадцать лет он низвергнет вас с высоты. Графиня с жадностью внимала словам колдуни, действительно в них было столько чудесного, что она поневоле удивлялась сказанному. Старуха долго смотрела на карты, будто искала разрешение всему, что должно было случиться. Наконец она подытожила Здесь написано все точно так, как я вам сказала. Берегитесь орла, а не то он похитит вашу корону. Оставьте высокомерие и безумные желания, иначе вы упадете с высоты. Орел, который вас низвергнет, черный и носит корону меньше той, которая вам предназначена, но берегитесь его, а то он лишит вас венца и ввергнет в пропасть.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 спросила она старуху, оборачиваясь. — "Да, милей, это мое собственное дитя", жалобно ответила старуха. "Прощайте. Благодарю вас", сказала графиня, выходя из комнаты. Родлоун отворила дверь, за которой ждала графиню ее служанка, и провела ее до стоявшей поблизости кареты. Заперев дверь за своих знатных гостей, старуха пошла приводить в порядок комнату, где происходила борьба Эндема с бедной Долорес. "Никогда я еще не раскрывала таких карт", бормотала она, подбирая разбитые стекла и бутылки. "Кто стоит очень высоко, может упасть очень низко", было написано в них. Убедившись, что верхняя комната крепко заперта, старуха улеглась в постель. Вытащив из-под подушки кошелек с золотыми монетами и кредитными билетами, она дрожа от радости положила в него заработок сегодняшнего дня. Старуха прислушалась, нет ли какого постороннего шума в доме. Она вспомнила предостережение эндема, В сущности, Горбуне была беззащитна в одиноком доме вместе с девушкой. Если кто-нибудь с силой будет ломиться в дверь, она погибла. Эти мысли и беспокойство, что Долорес может убежать, не давали ей покоя всю ночь. К утру старухе удалось заснуть. Ее натура, несмотря на старость, была такой сильной и крепкой, что бессонница не могла ослабить ее силы. Только иногда было тяжело дышать. что часто случается с горбатыми. Прошло несколько дней. Бедная Долорес терпеливо переносила в эти дни грубые отношения старухи. Там стило ей отчасти за то, что девушка осмелилась отвергнуть постыдное предложение Эндема, но еще больше за то, что бросилась на колени перед знатной дамой, умоляя ее о помощи. Старуха не хотела прощать ей подобную дерзость и в наказание не давала пить и есть. Вначале старуха не обратила внимания на то, что графиня осведомилась о ее пленнице, но когда та спросила о ней во второй раз, ей пришло на ум, что по словам герцога между ними могла существовать какая-нибудь связь. Но тетка и не догадывалась, что для несчастной Долорес было вдвое тяжелей, когда она узнала надменную графиню Евгения Монтихо когда-то бросила Долорес Розу. Позже бедняжка видела ее в саду герцога Медина с горячо любимым ею человеком Олимпио Агуада, с которым эта гордая и надменная графиня разлучила Долорес, причинив ей тем самым тяжелое горе. Родлоун следила за своей пленницей глазами Аргуса. Эндема не скупился платить за попечение о девушке. И поэтому старуха очень хорошо запоминала его предостережения, но все ее наблюдения были бесплодны, и она пришла к такому заключению, что опасения герцога были напрасными. Вечером того дня, в который Валентин бродил под окнами дома старухи, сама она сидела в красной комнате у окна и смотрела на море, приподняв немного занавеску. Стемнело. Горбуни уже хотела отойти от окна, но вдруг рассмотрела в тумане шедшую по берегу человеческую фигуру. Она стала наблюдать за ней. Фигура все приближалась и подошла к ее дому. Появление незнакомца в этой глуши около уединенного дома показалось тётке подозрительным. Если бы это был слуга или поверенный какого-нибудь знатного господина, или переодетый любовник какой-нибудь леди, то им не нужно было выбирать уединенную дорогу. Незнакомец остановился у дерева и стал прислушиваться, осматриваясь по сторонам, и наконец залез на дерево. Старуха немного испугалась. Пожалуй, где-нибудь скрываются соучастники незнакомца. Они могут осадить дом и силой ворваться в него, ведь она не может сопротивляться. Родлоун пристально вглядывалась в вечернюю темноту, но все было тихо, и на берегу моря не было ни души. Значит, незнакомец пришел один. Темнота мешала ей видеть его, да из этой комнаты не было видно деревьев. Она проворно побежала в другую комнату налево, где могла свободно наблюдать все деревья, но и там было совершенно темно. Старуха подбежала к последнему окну и осторожно подняла угол занавески. Тогда она ясно увидела сидящего между ветвями человека, который пристально смотрел на слуховое окно. Горбунья не сомневалась, что это слуга или поверенный того знатного господина, о котором говорил ей Герцог Медина. Она увидела, как он кланялся, слышала, как он что-то говорил, но не могла разобрать его слов. Старухе было очень любопытно узнать, что будет делать Долорес. Она прислушивалась, не попытается ли девушка выломать дверь своей комнаты. еще, пожалуй, незнакомец передаст ей веревочную лестницу или что-нибудь подобное. Эндема говорил ей, что Олимпио Агуада подошлет своего слугу. Это действительно он, так как Долорес до сих пор не показывала вида, что хочет убежать с ним. Наконец она открыла свое окно и осторожно постучала. Хитрый герцог не мог выбрать себя лучшей поверенной. Старуха сторожила свою пленницу Внимательнее Цербера. Она вся была в ничто не ускользало от ее глаз. Что-то упало из окна Долорс. Наверное, она что-нибудь бросила слуге, который подошел к ее окну. Пока тот нагибался, она успела больше приподнять занавеску и посмотреть на выкинутый из окна предмет. Долорс бросила лист кактуса. Старуха догадалась, что та написала на нем несколько слов своему любовнику. Хитрая змея прошептала Родлоун. Он поднял лист и спрятал его. Я вам этого не прощу. Если записка попадет к Олимпио, я теряю источник, который еще долгое время должен был бы снабжать меня деньгами. Нет злорадно шептала она. Не вам дано перехитрить старуху Родлоун. Она гневно погрозила кулаком вслед уходящему слуге Олимпио. Понув несколько минут, старуха побежала в свою комнату, накинула на голову большой старый платок, заперла на ключ двери и поспешно вышла из дома. Мгновенно она составила чудесный план, чтобы оставить без последствий встречу с Долорес и Валентина. Действительно, как мы в дальнейшем увидим, Старой колдунье прекрасно удалось выполнить то, что она задумала.